Глеб Соколов «Чайки» Глава 32 Половина сидений в автобусе, в который Витя заскочил, решив, что на такси ему теперь надо экономить, были пустыми. Сидеть не хотелось. Виктор был перевозбужден. Весь во власти переживаний из-за встречи с Евлампией. Все то, что с ним случилось, невероятно. Если бы еще сегодня утром, когда выходил из дома, кто-нибудь описал ему это ближайшее будущее, он бы ни в коем случае не поверил. Почему я не спросил у нее номер ее телефона? А почему я должен был его спросить? Потому что я как будто вернулся в тот школьный день 6 лет назад, а в тот день я пригласил ее на прогулку, но она отказалась. Сейчас бы она согласилась, невероятно, что происходит, и что мне за дело до этой Евлампии. Но он вспоминал ее лицо, волосы, руки, всю ее фигуру в простеньком платьице и понимал, теперь будет думать о ней постоянно. Все же странная встреча, совершенно невероятный поворот в отношениях, хотя с чего он взял, что был какой-то поворот. В тот памятный школьный день мало ли чего тогда могло быть. Она могла быть просто не в духе, плохо себя чувствовать. Может, если бы он тогда был немного настойчивей? Он вдруг почувствовал сильную боль под ребрами и инстинктивно схватился за бок рукой. Слегка наклонившись вперед, чтобы ослабить боль, успокаивал себя. «Сейчас пройдет! Еще каких-нибудь полминутки! Вот сейчас!» Но боль не проходила. Наоборот, в ней появились какие-то новые оттенки. Она словно бы начала распространяться из-под ниже, стрелять в шейку бедра. Витя медленно, хватаясь за поручни, преодолел расстояние меньше, чем в метр, отделявший его от свободного сиденья и осторожно опустился на него. Автобус сделал остановку, Впустил и выпустил пассажиров. Боль стремительно, так же, как и возникла, начала отпускать. Витя с новой силой принялся трясти озноб. «Что же со мной такое?» — с тоской думал он. «В довершении ко всему я еще и разболелся». Мысли его с приятной встречи с Евлампией перескочили на сегодняшний разговор с кадровичкой поход в банк. Витя медленно шел по улице. Вон там, за углом, сейчас покажется его новый дом. Молодой человек посматривал по сторонам, словно впервые видя и эту улицу, и стоявшие на ней дома, с нависшим над ними низким небом. Все казалось ему чужим, каким-то неприятным, отталкивающим, словно он случайно оказался в этих местах по какому-то тяжелому для него делу. Оно вызывает у него плохое настроение, и уже он сам не может понять, то ли это дело портит ему кровь, то ли сами эти места таковы, что могут и без других обстоятельств вызвать у тех, Кто в них оказался тоску. «Неужели никогда уже не будет мне счастья?» — думал он. «Все у меня в этих краях пошло наперекосяк. После того, как мы сюда переехали, я и в институт поступил не в тот, какой хотел, и учился как-то так, без особого настроения. А как работать пошел, так вообще...» Из-за угла показался их новый дом. «Да я уже почти что ненавижу его!» — подумал Витя и сам поразился собственной мысли. «Но что же мне теперь делать? Разве что уговорить мать поменять квартиру на другую, ту, которая будет в прежних краях?» У него продолжало хоть и не сильно колоть в боку, но, несмотря на это, невольная усмешка искривила губы. Представил, как мать отнесется к предложению ни с того ни с сего начать менять новую просторную квартиру на другую, такую же или даже хуже, но в другом районе. Да она просто повертит пальцем у виска. Остается взять и самому приобрести себе жилье в прежних местах. Только вот что-то с зарабатыванием денег у него не ладится. С исчезновением крупных сумм. «Вот здесь все в порядке!» Витя опять криво улыбнулся сам себе. «Да ведь есть еще один выход!» Подумал он тут же с грустной самой иронией. «Можно жениться на Евлампии и переехать жить к ней, если, конечно, ее родственники не будут против еще одного жильца в их квартирке. Во всяком случае...» Время от времени я смогу там у них бывать. Голова 33 На следующее утро Витя проснулся в прекрасном настроении. Сидя в постели, потянулся. Словно и не было пропажи денег, вынужденного отпуска за свой счет. И все хорошо, и стоит у подъезда пригнанный из автосалона новенький автомобиль. Витя счастливо зажмурился, как все хорошо, и вся счастливая картинка — фантазия, ложь, дела чудовищно плохи. Отчего же ощущение счастья не покидает его? — «Евлампия», — ответил на собственный вопрос молодой человек, — «дело только в ней». Откинув одеяло, он сел на кровати. Она была та же, что стояла в его комнате в старой квартире, узкая, с потрепанной обивкой. При переезде мать предлагала ему бросить ее в обреченном на снос доме, а в новую квартиру приобрести новенькую мебель, но он отказался. «Болезненная привязанность», как сказал недавно «психолог», подумал Витя. За окном ярко светило солнце. Со вчерашнего дня распогодилось. Молодой человек поднялся с кровати, потянулся и тут же почувствовал боль. Ломило крестец, ключицы, плечи, предплечья. Сделал несколько шагов. По позвоночнику, заставив содрогнуться, пробежала змейка озноба. Прислушиваясь к собственному состоянию, он медленно двинулся в туалет и на кухню. Через 10 минут, сидя на стуле за кухонным столом и вынув из подмышки электронный градусник, обнаружил ⁇ 39,8 ⁇ Во всем этом была одна странность. У него и прежде случались в жизни утро, когда он просыпался с высокой температурой. И каждый раз он с первой же минуты после пробуждения оказывался во власти болезненных ощущений и плохого настроения. Но сегодня Витя проснулся с высокой температурой и ощущением безграничного счастья. «А, ну понятно, у тебя грипп. Сейчас как раз такое ходит. У нас тут у одной тетеньки на работе дочка, им только что переболела», сказала мать после того, как, войдя вечером в квартиру, наткнулась на стоявшего в коридоре Витю. Он был бледен и держался рукой за стенку. «Что с тобой?» – воскликнула она. «Да так», – он сделал неопределенный жест рукой. Потом рассказал ей про температуру, про боли. Умолчал о том, что целый день думал о Евлампии. Проклинал себя за то, что не настоял на том, чтобы девушка дала ему номер своего мобильного телефона. Искал ее в интернете, но обнаружил, что она не бывает на своих страницах в соцсетях. Потом не выдержал, решил съездить в прежние места на берег канала. Оделся... Но уже когда начал обуваться, чтобы выйти из дома, закружилась голова, охватила слабость. Чтобы не упасть, был вынужден упереться рукой в стену. В этот момент и появилась мать. «У ее дочки тоже поначалу живот болел. Ноги, руки ломило, температура высокая», — говорила мать, проходя с доверху заполненными магазинными пакетами на кухню. «Давай». Иди ложись, а я тебе сейчас что-нибудь поесть приготовлю. Витя осторожно, не рискуя удаляться от стены, двинулся в свою комнату. Когда он уже лежал на кровати, его охватила черная меланхолия. Теперь у него даже нет сил вырваться из этих мест. Может только лежать и смотреть на слегка покачивающийся из-за сквозняка на лесках самолетик. Представляя, как тот вылетает в окно и изо всех сил, вращая лопастями винтов, плывет над городскими кварталами туда, куда изо всех сил стремится душа хозяина этой комнаты, к берегу канала, где, быть может, бродит сейчас прекрасная молодая девушка по имени Евлампия, где неподалеку школа, в которой они вместе учились». А если пойти в другом направлении, то скоро набредешь на место, где стоял когда-то старый дом со стенами, с которых во многих местах облезла штукатурка. Дома этого уже нет. Вместо него ровно, поросшая кое-где травой площадка. Но когда он стоял там, на третьем его этаже было окно, за которым висел на спускавшихся с потолка лесках этот самый самолетик. И жил мальчик Витя, сначала совсем маленький, потом побольше, потом и вовсе рослый крепкий парень 17 лет. Когда мать, неся на подносе горячий только что приготовленный ужин, телячьи котлетки, вареный картофель, зеленый горошек и горячие тосты с сыром и ветчиной, Витя, запрокинув голову и раскрыв рот, спал. Из горла его доносились хриплые, клокотавшие звуки. Самолетик по-прежнему медленно покачивался на своих лесках. Винты двух моторов на крыльях были неподвижны. Но за стеклышками кабины словно бы кто-то был. Кто-то кто наблюдал за тем, что происходит в этой комнате. Голова 34. Под вечер третьего дня температура сама собой спала. Он не принимал никаких препаратов, ничем не лечился. В какой-то момент засунул уже по привычке под мышку градусник и с удивлением обнаружил 36,6 градусов. А почему я, собственно, удивляюсь? Отлежался, температура и снизилась. Прохаживаясь по квартире, матери не было. Задержалась на работе, вслушивался в собственные ощущения. Ни руки, ни ноги больше не ломило, не болел желудок. Неужели окончательно поправился? Всего три дня прошло, грипп обычно длится дольше. Но стоит ли молодому человеку удивляться победе над болезнью? Ведь он еще полон неистраченных сил и природного здоровья. Отказавшись от ужина, Не было аппетита. Витя еще до прихода матери улегся в кровать и, накрывшись с головой одеялом, предался размышлениям. Все эти дни они были только об одном — Евлампе, их случайная встреча на берегу канала, старый дом, которого больше не существовало, та прежняя жизнь. Сквозь сон он слышал, как в квартиру, а потом и к нему в комнату заглянула мать. Витя сделал вид, что спит и ничего не слышит. Утром следующего дня он, хотя и чувствовал сильную слабость, оделся и вышел на улицу. Находиться в четырех стенах Который раз прокручивать в голове Одни и те же мысли невыносимо Все дни, пока торчал в квартире Как назло стояла жаркая погода Сегодня же в воздухе пахнет сыростью Какая-то белесая хмарь закрывает солнце Туман, не туман Дождя нет, но асфальт мокрый Кое-где блестят лужи Должно быть ночью, пока он спал С неба все же пролилась вода Виктор медленно шагал по направлению к школе, в которой учился, к скверу на берегу канала. Где-то в кабинетах компании, занимающейся торговлей и обслуживанием газового оборудования, сейчас, возможно, немолодые серьезные дяди и тети решают его судьбу, обсуждают, как он украл вверенные ему подотчетные деньги, конечно же, чтобы приобрести на них наркотики. Возможно, звонят его, чтобы узнать его мнение насчет всей истории. Мараховский, само собой, ходит из одного кабинета в другой и везде возмущается Витиными грехами и, разумеется, рассказывает, что он Мараховский с самого начала предупреждал. Но Вите до всего этого сейчас нет дела. Он бредет в сторону своих мест, никакие другие места для него своими не стали». Словно только там разгадка всех его бед, и лишь оказавшись там, можно обрести какое-то спасение. Да и чем он может себе помочь? Кредит, которым он мог бы покрыть, растрату ему не дадут. В матери денег не выпросишь, начальство ему все равно не, не верит. Остается только одно – идти в тюрьму. Он встряхивает головой, словно отгоняет от себя эту бредовую мысль. Неужели такое возможно, чтобы его ни в чем не виноватого все же судили и отправили в тюрьму? И, слыша за спиной, характерное урчание дизельного двигателя, медленно ползущего по забитой машинами узкой улице автобуса, прибавляет шагу. До остановки каких-нибудь полтора десятка метров. По какому бы маршруту, Не двигался ползущий за спиной автобус Поездка на нем значительно ускорит Вити на путешествие до берега канала Голова 35 А что я, собственно, хотел Чтобы я появился в сквере, а здесь уже... Дожидалась меня и в лампе. Витя еще раз посмотрел в сторону скамейки, на которой в прошлую их встречу сидела девушка. Покрытые лаком, досточки были мокрыми, отосевшие на них из воздуха сырости. На этой скамейке явно никто со вчерашнего дня, а может быть и дольше не сидел. Сквер был на удивление безлюден. Даже на подходах к нему у подъездов Большого многоквартирного комплекса «Чайки» с тысячами жителей не было видно ни одного человека. Молодой человек бесцельно побрел по одной из дорожек, тянулась вдоль берега, потом вдалеке уходила в тенистую чащобу деревьев и высоких кустарников. «Все, что было, это наша с ней встреча, лишь какая-то случайность», — думал Виктор. Мне показалось, что она стала как-то по-другому относиться ко мне. На самом деле никакого другого отношения не было. Просто у нее что-то изменилось в этот день. Может быть, в день накануне этого дня. Она была в каком-то необычном, измененном состоянии. И поэтому встреча со мной прошла под влиянием этого необычного состояния. Она говорила со мной ласковее, чем... Если бы просто встретила меня здесь в другой день И в самом деле Когда я случайно увидел ее здесь В первый раз Тогда Когда меня отвлек Сашка Она прошла мимо И хотя скорее всего заметила меня Не остановилась И что я себе нафантазировал там в квартире Пока лежал в кровати больной Выдумал чуть ли не целое начало больших отношений Еще бы! Мое сознание тоже было в измененном состоянии. Высокая температура. Он горько усмехнулся самому себе, и еще раз окинув взглядом окрестности, они по-прежнему оставались безлюдными, торопливо пошел вперед по дорожке. Так, словно с помощью быстрой ходьбы хотел избавиться от привидевшегося ему здесь в прошлый раз наваждения, не отпускавшего его все три дня болезни. Сколько переживаний и надежд! Как будто стоит мне только появиться в этих местах, как она тут же возникнет передо мной с той же ласковой, доброй улыбкой, что и в прошлый раз. И вот все упования пошли прахом, я опять один, сыро, пасмурно. И где-то стоит новый дом в новом районе, как символ какой-то новой нелюбимой жизни, думал он. Но странным образом, несмотря на разочарование, хотя на что он мог надеяться? На то, что она с прошлого раза стоит на бережке и дожидается его появления? Вот уж совсем глупые мечты! На скверную и с каждой минутой Становившуюся все мрачнее погоду, физическое его состояние стремительно улучшалось Ничего не болело, а зноб не бегал змейкой по спине Слабость, которая одолевала его утром, стремительно улетучилась С каждым шагом походка его становилась бодрее и пружинистее Каждую клеточку его существа наполняла энергией Это все свежий воздух, он на меня действует, думал он «Надо погулять подольше, провентилировать легкие. Ходьба мне явно идет на пользу», — думал он. Он уже миновал сквер, в котором дорожки между деревьев были посыпаны гравием и в некоторых местах установлены новенькие скамейки, и углубился в заросли деревьев и кустарников, росших вдоль всего берега канала, И ограниченных с одной стороны забором Спортивного клуба военно-морского флота А с другой стороны Переходившими в чещебы большого старинного парка Странно, но за все 10 лет учебы в школе И все то время, что он жил неподалеку Витя в эту сторону по берегу никогда не ходил Может быть потому, что после школы Всегда торопился в противоположном направлении К дому а в парке вообще был один или два раза, и то потому, что туда их повела классная руководительница вместо одного из уроков. То ли потому, что он здесь прежде почти никогда не бывал, то ли с тех пор, как они с матерью переехали в другой район, деревья в местах вокруг школы изрядно разрослись, но теперь он не узнавал мест, по которым шел, густого леса, Через который бежала широкая грунтовая тропа Протоптанная множеством ног «Что я так вцепился в эту Евлампию?» Продолжал размышлять молодой человек Словно встретил какого-то старого прекрасного друга А на самом деле у меня же с ней был неприятный разговор Вряд ли она могла переменить так сильно свое отношение ко мне То считала чуть ли не каким-то жалким идиотиком Кто смотрит ласково, едва ли не с обожанием? Нет, я просто неправильно истолковал этот ее взгляд. Он был вовсе не ласковым или не ко мне относился. Деревья с густыми, смыкавшимися друг с другом кронами, так что не было видно неба, подступали к тропе все ближе, а сама она становилась все уже. Витя должен был уже давно, кажется, упереться в забор спортивного клуба, чтобы развернуться и пойти обратно, как намеревался сделать с самого начала, но забора нигде не было. Он продолжал бодрым шагом идти вперед, брел по берегу все дальше и дальше. Ничего, прогуляюсь, свежий воздух только на пользу. Надо прийти в себя после болезни. Из-за густых крон деревьев подступавших к дорожке с обеих сторон, небо почти не видно. А когда оно все-таки открывалось в прогалине, становилось ясно. Погода портится. Дождя пока не было, но тучи, которые невесть откуда нагнал ветер, были темно-серые, низкие. Мысли Виктора по-прежнему крутились вокруг старой школьной знакомой. «Ничего хорошего меня с этой Евлампией не связывает, а вот же...» Ну и что, что она теперь мне улыбалась? Нравилась ли она мне на самом деле в те далекие школьные годы? Ему казалось, что все, что произошло с ним шесть лет назад, отделено целой бездной времени. Может, я просто был привлечен странными рассуждениями всех этих тетушек, матерей-одноклассников о том, что она красавица? Он вдруг почувствовал вновь противную слабость. Должно быть, устал, выдохся. Не стоило после болезни изнурять себя прогулками, хотя так уж ли много он прошел. Должно быть, я прицепился мыслями к этой Евлампии только по одной причине. Меня тянет в прежние места и, похоже, в прежние времена. Все связанное с порой, когда я еще стоял и был невредим наш старый дом, Кажется мне прекрасным, необыкновенным И улицы, и девушки Он пошел медленнее Надо было разворачиваться и возвращаться обратно В сторону сквера у чаек Но Витя продолжал, пусть и не так быстро, как вначале, удаляться от него Он уже не понимал, где находится Похоже, он заблудился Тропа увела его в сторону от территории спортивного клуба, и он оказался в одном из обширных пределов парка. Тот был таким большим, что блуждать по нему можно было бесконечно. «Да ведь я до сих пор не встретил ни одного человека!» Вдруг с испугом понял он, пораженный мыслью, все-таки места эти были далеко не безлюдны, и странно, что ему никто не встретился, остановился. Так далеко я никогда не заходил Странно, когда я учился в школе, меня что-то словно бы удерживало от этих мест Подумал Витя и, развернувшись, медленно побрел в обратную сторону И как только он начал это свое возвращение домой Зеленая тоска, как будто она только и дожидалась этого мгновения, охватила его Все, странный морок, связанный со встречей с одноклассницей, исчез, испарился. И теперь я должен вернуться к своим делам, к моим грустным баранам. Вся его унылая действительность в миг возникла в его воображении. Новая квартира в нелюбимых местах, деньги, которые, как все теперь думают, он украл. Он вдруг вышел к развилке двух дорожек. Что-то он не променал, чтобы такая попадалась ему, когда он шел сюда. Получается, он и в самом деле заплутал. Черт, только этого не хватало. Парк здесь огромный, в нем можно бродить до ночи. Витя ощутил нервозность и пошагал дальше уже торопливо, в надежде поскорее выйти из этой незнакомой ему чещебы. И оказаться в привычном сквере на берегу канала напротив чаек Но тропинка петляла из стороны в сторону Пересекалась с другими тропинками Витя не узнавал мест И как не вглядывался в просвет деревьев впереди Глади вод или многоэтажных жилых башен Свидетельства того, что он приближается к скверу Видно не было Неожиданная апатия Хватила его Сбавляя шаг Подумал Отчего мне собственно торопиться А главное Куда В новую квартиру Так ведь стоит мне оказаться там Как душа начинает стремиться Сюда В мои прежние любимые места Болезненный дефект Психики Как разъяснил психолог Да только, сколько бы я не осознавал, что он болезненный, деться от него никуда не могу. Его вдруг начало знобить. Неужели опять поднимается температура? С огорчением подумал он. Похоже, что было именно так. Опять у него стало ломить руки и ноги, и какая-то тянущая боль возникла в животе. С горечью подумал, что даже его организм Противиться возвращению Домой В новую квартиру Да только ли в новую квартиру Я не хочу возвращаться Похоже, что не хочу я возвращаться Еще и в свою Нынешнюю жизнь Со всеми ее прелестями Вроде вынужденного отпуска Чтобы как-то взбодриться Начал представлять, как его самолетик Модель в кабине которой сидит верный ему экипаж, сможет прилететь сюда в любое время дня и ночи, покружить над сквером, пролететь ниже крон деревьев, над этими вот тенистыми тропками в обширном лесопарке. И вместе с моделью самолетик, глупейшие, совершенно детские фантазии, побывает здесь и его Витина душа, «Хотя нет, вот в эту, эту часть парка мой самолет не полетит!» Улыбаясь собственным мыслям, подумал Витя «Потому что здесь все-таки не мои места Они там, ближе к школе и чайкам Там он будет летать» А странно, получается, Ша... Сашка-то все-таки ошибся Евлампия жива Значит, кто-то из наших девочек попал под машину, и ее уже нет в живых. Вдруг перескочили его мысли на другую тему. Грустно! По сравнению с этой бедой все мои трудности, все эти исчезнувшие деньги, сущая ерунда. Дорожка впереди поворачивала направо за густые высокие кусты. Прежде чем он дошел до них, Сильный порыв ветра зашелестел там, наверху, кронами деревьев. Подняв голову, Витя увидел, что небо уже полностью затянуто тучами, и следом одинокая капля упала ему на лицо. «Ого! Все-таки будет дождь! Как я пойду? У меня ни зонта, ни курточки!» Опять озноб пробежал по позвоночнику. Он завернул за кусты. Впереди широкая тропа, по которой он шел, Пересекалась с узенькой, заросшей травой Тропкой По ней наперерез ему шла девушка В простеньком платьице Да это же Евланя! Сердце его радостно забилось Вот оно! Что за странная встреча! Она здесь В этом темном безлюдном лесу В такую погоду Да похоже это Случайная встреча совсем не случайно. Не могли же мы два раза подряд совершенно случайно встретиться? Она уже заметила Виктора и так же, как и в предыдущую встречу, приветливо улыбалась ему. Глава 36. Виктор был дома. Его опять сильно знобил, и он накинул на плечи одеяло из верблюжьей шерсти. Все равно трясло. Достал из ящика кухонного стола градусник, измерил температуру. Нет, она не повышенная, а наоборот пониженная. Почему же трясет? Разве при слабости может так трясти? Вскипятил электрический чайник. Заварил чай в фарфорумом маленьком чайничке. Пока он настаивался, сел у окошки и принялся вспоминать подробности встречи с Евлампией. Если бы сейчас не чувствовал себя так плохо, когда пришел домой, его вырвало, то был бы на седьмом небе от счастья. Некоторое время они радостно, словно давно не видевшиеся хорошие друзья, наперебой говорили друг другу, как это здорово, что они опять встретились, словно бы сама судьба сделала все так, чтобы они не разминулись в этом лесу, где столько всяких путанных дорожек, темных уголков, где захочешь пересечься с кем-нибудь не сможешь, но они, надо же, взяли и встретились. Он говорил ей, что пришел в сквер совершенно случайно, а потом углубился в дебри парка, хотя поначалу вовсе не собирался идти туда. А она призналась ему, что, вот же удивительно, всегда страшно боялась гулять здесь, потому что в этой части парка даже солнечным днем темно и безлюдно. Здесь почему-то никто никогда не гуляет, а вот, надо же, именно сегодня она от чего то словно бы против своей воли, забрела сюда». И теперь она понимает, почему это произошло, и в самом деле судьба, и не жалеет об этом. Пока они говорили, на Виктора упало несколько крупных капель, но настоящий дождь все не начинался. Евлампия шагала вперед. Витя не задумывался над тем, куда они идут. Девушка живет здесь рядом и знает дорогу. И в самом деле вскоре они вынырнули из чащобы и пошли по берегу канала. Впереди, в паре десятков метров, виднелся сквер. Его знобило, чувствовал он себя отвратительно. Когда они оказались на открытом месте, на них опять стали падать редкие капли дождя. Они падали и на нее. он видел, что она тоже одета слишком легко для стремительно портившейся погоды. Вот и сквер. «Сейчас она попрощается с ним и пойдет домой. Не надеясь, что она согласится, Витя предложил Евлампии пройтись еще. Но девушка тут же радостно закивала головой. «Да, конечно, давай пройдемся еще. Я и сама хотела тебе это предложить». Не вошли в сквер, медленно прошли по дорожке до той скамейки, сидящей на которой Витя увидел ее в прошлую встречу. У скамейки и в лампе остановилась, ему показалось, что сейчас она усядется на нее. Он уже приготовился сделать то же самое, но она вдруг с ласковой улыбкой, глядя на него, пошла в обратном направлении по дорожке, по которой они только что пришли сюда. Он медленно брел рядом с ней. Чувствовал при этом себя ужасно. Его трясло от озноба. Болели руки и ноги, но не обращал на это внимания. Кажется, от прогулки с девушкой по обрывистому берегу канала сейчас мог удержать только обморок. Он оживленно нес какую-то чепуху про то, что вот машин в городе стало черт знает сколько ни проехать, ни припарковаться... Автомобилистам живется с каждым годом все тяжелее, а между тем есть люди вроде него, которые не мыслят жизнь без автомобиля. Тут он, правда потупившись, уточнил, что у машины у него пока нет. Пока рассуждает об этой теме больше теоретически, но в ближайшее время ему бы хотелось обзавестись собственным автотранспортом. Виктор не стал говорить Евлампии про заказанный, оплаченный, но пока не прибывший в автосалон автомобиль, про кредит, про свою беду на работе. «Успею рассказать про всю эту муть», — мелькнуло в голове. Между тем, успел он подумать и о том, что здорово бы было, если бы у него уже была эта машина, сейчас бы он усадил в нее Евлампию и помчал с ней, «Эх, как бы он с ней помчал! А куда? Да какая разница куда? Нашлось бы куда!» Она отвечала на всю эту его словесную ерунду, которая была ей, в этом он не сомневался, совершенно неинтересно, с таким упоением, так поддакивала ему и поддерживала их разговор, что он, несмотря на то, что тело его было полно боли и озноба, испытал душевный восторг. Упиваясь им, мог не то что бродить по скверу у берега канала Хотя бы еще сутки напролет А подхватить Евланию И взмыть с ней, словно птица, в небо И парить там, подобно чайкам Которые, он видел это, кружили сейчас над гладью вод И тревожно кричали что-то на своем птичьем языке Погода портилась Пока молодой человек и девушка брели по парковой чещебе, До них под густыми кронами деревьев долетали лишь редкие капли дождя. Здесь же, в сквере, дождь, хотя пока и слабый, стал мочить сильнее. Погода не подходила для прогулок, но девушка не спешила идти домой, в чайке, Продолжая беседовать с ним, побрела, увлекая Витю за собой, обратно в сторону густых зарослей, из которых они недавно вышли. Едва они зашли в них, как дождь начал стремительно усиливаться. Витя невольно окинул взглядом девушку, словно только теперь осознал, насколько легко и не по погоде она одета. Светлое ее платье из тонкой легкой ткани подошло бы для жаркого дня, но сегодня Витя вдруг захотелось поежиться. Он представил, как ей должно быть сейчас холодно. Она и в самом деле была бледна, Но бледность эта в сочетании с доброй, а, может быть, вернее сказать, влюбленной, улыбкой, которую он никогда не видел на ее лице в школьные годы, была как-то по-особенному изысканна и казалась ему очаровательной. О том, что его самого трясло ознобом так, что кажется еще немного, и он не сможет говорить, От того, что у нее начнут лязгать друг от друга зубы, или он просто упадет в обморок, даже не задумывался. Евлампия быстро подошла к большому дереву и, прижавшись спиной к его стволу, остановилась. Он с некоторым опозданием догнал ее и, подойдя к ней очень близко, остановился. «А ты не думаешь, что это начало всемирного потопа?» – неожиданно проговорил он после некоторой паузы. Ливень уже минут пять хлестал так, что казалось, когда они выйдут из этого леса, густо разросшегося посреди городских кварталов, то не найдут уже ничего, ни многоэтажек, чаек, ни проспекта. Все будет смыто неожиданно низвергнутыми, — С разгневавшихся небес потоками воды. И мы с тобой окажемся единственными уцелевшими после него людьми, — проговорила она, не сводя с Вити внимательного взгляда. По лбу, щекам, бровям, затылку его текла вода. Густая крона дерева, под которой они стояли, спасала от воды лишь до тех пор, пока ливень не ударил с особенной яростью. Теперь оба, и Витя, и Ивланя, вымокли до нитки. Не понимая, зачем он это делает, ей, может быть, это неприятно, Виктор сделал шаг назад и бесцеремонно осмотрел ее всю в промокшем приставшим к телу платьице, которая теперь словно бы стала ее второй сочившейся водой кожей. Он не удивился бы, если бы она возмутилась откровенным разглядыванием, но она продолжала молча, с ласковой полуулыбкой смотреть на него. Лишь какая-то незлая насмешка впервые за все время появилась в ее глазах, словно бы она спрашивала «Что, нравлюсь я тебе?» «Странно», — думал Виктор. от чего я всегда недоумевал, когда нашей матери говорили, что Евлампия красавица? Разве не должно быть каждому очевидно, что она не просто красавица, а необыкновенная красавица?» Несколько долгих мгновений они смотрели в глаза друг другу. Виктор охватило желание прямо сейчас обнять и поцеловать ее. Он чувствовал... Нет, он знал наверняка. Девушка не против, наоборот. Она даже, кажется, подталкивала его своим взглядом. Но почему-то он все не решался преодолеть последние разделявших их пару десятков сантиметров. Голова 37. Дождь прекратился так же стремительно, как и начался. Они еще некоторое время мило болтали, стоя под деревом, о всяких пустяках, о том, как разрослись деревья вокруг их школы, об изменении климата. Витя месяц назад прочитал на одном из сайтов поразившую его статью какого-то западного ученого, предсказавшего новый всемирный потоп, гибель народов. Евланя сначала вытянула вперед руку с поднятой тыльной стороной вверх ладошкой, проверяя, идет ли еще дождь. На ладошку упало лишь несколько капель, стекавших с листвы дерева. Потом медленно, заставив Витю посторониться, пошла вперед. Он двинулся за ней. Разговор сразу прекратился. Виктор понял, в их встрече наступает какой-то решительный ключевой момент. Ему стало особенно холодно. Он весь дрожал, уже не в силах скрыть одолевавшего его озноба. Дойдя в молчании до скамейки, на которой сидела в их прошлую встречу, я остановилась и только теперь вновь взглянула на него. «Ты весь дрожишь. После дождя похолодало. Иди скорее домой». «Я... но...» — промямлил молодой человек – «Неужели это все?» «Не тогда, когда под деревом их листали метавшиеся от резкого ветра из стороны в сторону струи дождя, а теперь он почувствовал себя так, словно его неожиданно окатили ледяной водой, и от этого трясти его стало еще сильнее. «Послушай, Евланя, я...» Зубы его стучали до такой степени, что ему трудно было говорить». Он напряг все мышцы, обхватил сам себя руками, пытаясь унять дрожь. Ничего не получилось. «Бедный, ты весь вымок!» Она вдруг ласково провела тыльной стороной ладони по его лбу, вытирая капельки воды, которые стекали с мокрых волос, вниз. Потом рукой, которая показалась ему невероятно нежной, мягкой, ласковой, погладила его по волосам. Так ласково гладила его только мать – и то, кажется, лишь в далеком детстве, когда он был еще совсем маленьким. Не провожай меня дальше. Иди скорее домой. У тебя, кажется, температура. А меня... Там сейчас мать моя из магазина будет возвращаться. Она сегодня не в настроении. Впрочем, как и всегда, впервые в прежде ласковом теплом взгляде девушки, Мелькнуло какое-то подобие злости Ему вдруг показалось, что на пять В том школьном дне Лепечет ей что-то, а она Сейчас она презрительно рассмеется Да как ты мог вообразить, что я Евланя! Выпалил он, словно прыгая с разбега с горы в пропасть Так, что во взгляде ее От этого нервного тона Словно бы что-то испуганно дрогнуло И уже тише, спокойнее Может, Я подумал, давай на днях сходим куда-нибудь. Только я не знаю, как с тобой связаться. Номер телефона. «Давай», – торопливо ответила она, словно боялась, что если промедлит хоть чуть-чуть с ответом, он умрет от разрыва сердца. «Только знаешь, ты, наверное, уже заметил. Я тоже плохо себя чувствую. Видишь, бледная какая». «Одним словом, не хочу тебя пугать». Он сам не знает, чего ужасно напрягся. «В общем, у меня что-то с нервами. Я потому и с работы ушла. Сидела я слишком много во всяких там смартфонах, социальных сетях, а кончилось все тем, что не хочу рассказывать, может быть, позже». «Нет, конечно, не рассказывай, не волнуйся только». Пробормотал он, чувствуя облегчение, словно перед этим испугался, что она скажет «Меня слышал, наверное, машина сбила, хотя, может, на ее фоне этого нервного расстройства и в самом деле ее сбила». «Да я и не волнуюсь, но, мать...» И врачи, я думаю, они правы. Мать отобрала у меня смартфон, ноутбук, отключила интернет в квартире. Да я и сама знаю, что мне лучше не надо. Она замолчала. Он хотел заговорить, но она перебила его. А вот гулять мне можно. Даже нужно, хоть целый день. Я так и делаю. Брожу здесь целыми днями. То на берегу канала перед домом, то в парк хожу, где ты меня сегодня встретил. Не поверишь, в какие уголки забредаю. Так вот почему я все время натыкаюсь на нее в последнее время, — пронеслось в голове у Виктора. Я, отпускник, не по своей воле забредаю сюда чуть ли не каждый день. И она бродит здесь по предписанию врача. Тоже каждый день. Как тут не встретиться? Вот все и объяснилось Так что давай просто назначим время И завтра здесь встретимся Хоть здесь у скамейки, хоть там Она показала рукой на чищобу У нашего дерева Оно ведь теперь наше, да? Спросила она и взглянула на него в упор У него тут же мелькнуло в голове недавнее Как он осматривал ее всю в мокром платье «Да, наши!» – с чувством ответил Витя. «Только вот сходить куда-нибудь. Понимаешь, мне в людных шумных местах бывать тоже нельзя. Нервы. Если хочешь, сходим в одно кафе. Оно на отшибе, там посетителей мало. Я тебе покажу, где это». Он энергично закивал головой. Это помогало скрыть отчаянно колотившую его дрожь. «Хорошо, тогда до завтра. А во сколько?» «Приходи к шести, я уже буду гулять. А сейчас иди скорее, а то завтра будешь с температурой 40 и я напрасно стану тебя ждать». Она взяла его за плечи, властным движением развернула, так что он оказался к ней спиной, и, приблизившись к нему сзади, шепнула ему в ухо. «Беги скорее на свой автобус». А потом подтолкнула его в поясницу Он сделал несколько шагов вперед, обернулся Евлампия по-прежнему, стоя у скамейки, с улыбкой смотрела ему вслед Он тоже улыбнулся и пошагал дальше «Завтра в 6! крутилось у него в голове «Неужели это не сон?» «И откуда она знает про мой автобус?» «Ведь остановка достаточно далеко отсюда» «И она никак не могла знать...» что добирался я до берега канала не только пешком, но и на автобусе. Он обернулся. У скамейки никого не было. Его так трясло, до такой степени он плохо себя чувствовал, что, поразившись тому, как быстро Евлампия исчезла куда-то, он прошел еще шагов 10 и лишь после этого остановился и стал всматриваться в окрестности. Куда она запропала? Исчезнуть столь стремительно она могла лишь, если кинулась бегом в сторону кустов Но вдруг взгляд Виктора приметил мелькнувшую между многодашками чайки фигурку Вот же она И все равно, либо он просмотрел ее, либо она и в самом деле, попрощавшись с ним, кинулась домой бегом Больше не оборачиваясь, Виктор пошел в сторону автобусной остановки